стрела угодила прямо в тот момент, когда измененный наступил на столь роковую ногу. Электрический разряд прошелся по всему телу, но было заметно, что это больше его удивило, чем нанесло вред. И в этот самый момент он кубарем полетел вниз, сминая технику и ковыляющих туда-сюда зомбаков. Когда моб поднял на меня взгляд, я увидел его датчики, которые горели ярко-алым и явно отвечали за глаза. А пасть медленно приоткрывалась из-за плохо скрываемой злобы. Не нужно быть гением, чтобы понять одну очевидную вещь. Я только что обзавелся кровным врагом. И теперь я его будущая цель. Да ну нафиг. Вновь положил стрелу на тетиву и выстрелил. Но мы быстро отдалялись, да и Полина в последний момент вильнула так сильно, что стрела ушла в сторону и угодила в провода, которые проходили прямо над монстром. И вот удивительная вещь, один из проводов оказался под напряжением и упал точно на моба, отчего тот забился в конвульсиях, полностью потеряв нас из вида. А может, это сработала моя пресловутая удача, а не меткость. Надеюсь, что это так, но вряд ли этот кусок живой плоти и металла отпустит меня после такого. Да и мне показалось, что у него был какой-никакой зачаток разума, а может, просто звериные инстинкты». Интересно, из кого такая абразина вообще могла получиться? Из черной кляксы выпал человек, на которого тут же набросились зараженные, оторвав свои взгляды от столь непримечательной железной консервы, до которой еще дотянуться нужно. Или это моб выполз из подобной черноты? А ладно, гадать бесполезно, да и поздно. Вернувшись в транспорт, я увидел побледневшую от ужаса девушку – которая так и продолжала вилять бронированной техникой, объезжая препятствия в виде ходящих мертвецов и техники. Так, спокойно и без паники, выравнивай. Вот так, хорошо. А теперь вдохни полной грудью и выдохни. Сделала? Молодец, умница. А теперь медленно расслабь руки. Да, вот так, умница. Видишь, я держу руль. Теперь пересаживайся обратно. Полина медленно посмотрела на меня, а в ее взгляде читалось всего одно слово. «Убью». «Да-да, убьешь, вижу по твоему взгляду. А теперь освобождай место. Похоже, мой план все же удался. Посмотри на свою метку». Продолжая улыбаться, пересел на свое место, хватаясь за руль и совсем немного увеличивая скорость. «Не понимаю, а что происходит? Почему она так замигала? «Думаю, это баг. Очередной баг и твой будущий дом. Это я к тому, что тут баганутая локация. Я не был уверен до конца, но если бы это не сработало, то пришлось бы искать другое место. То, куда система не сможет дотянуться. И у меня есть такое на примете. Правда, не очень хотелось бы туда возвращаться». К этому разговору тихо прислушивалась и Ники, впитывая и переваривая полученную информацию. И она прекрасно поняла, о каком месте идет речь. Лаборатория. Та самая, в которой держали пленников и некоторые запретные технологии. Илья, вы уже близко. Метка начала мигать чаще. Думаю, еще метров 400, и она полностью исчезнет. Надеюсь, ники И предупреди, чтобы нас не атаковали. Где там мой мимик? В этот самый момент на крышу инкассаторского аэромобиля рухнуло что-то тяжелое после чего в лобовое постучали с металлической рукой. Тук-тук-тук. «Да-да, -тук -тук. Полина, будь добра, открой дверь». «Ты уверен?» «Ага». Девушка, дрожа от страха, выполнила просьбу, и в салон ворвался мимик, сразу же усевшись на одно из четырех свободных мест. Посмотрев на девушку, тот слегка оскалился. «Ой, жуть какая! Ты его контролируешь?» Нет, он со мной по собственной воле. Ну, можно сказать, только слегка контролирую. И, между прочим, он спасал мне жизнь, и не раз. Кстати, нужно бы сообщить. Ники, с нами и мой мимик, так что не стрелять, предупреди остальных. Есть, Кэп? Прекрати. Нетушки. Ох, добрались мы с ветерком. При подъезде к главному входу музея... Карта мигнула в последний раз и погасла полностью. А у меня, думаю, как и у всех, появилось очередное оповещение от системы. Внимание! Добыча спряталась. Награда за убийство увеличивается. Один легендарный предмет на выбор. Три эпические вещи на усмотрение вашего покровителя. Вот и все, Полина. Теперь тебя будет куда сложнее найти. Ты это к чему? В очередной раз напряглась девушка. — К тому, что ты проживешь дольше. — Ого, это и есть твоя база? — Ага, что-то вроде клановой крепости. Только эта крепость — музейный экспонат. — Я слышала, что они все в рабочем состоянии. — Врут не краснеют. Его разобрали практически полностью. Я же хочу вновь запустить эту птичку в небо. Возле инкассаторского аэромобиля... Пристроилось несколько беспилотников, очень знакомых беспилотников. Из динамиков раздался голос Ники. «Не пугайтесь, я перехватила управление над некоторыми мелкими птичками, так что это чисто для сопровождения». «Спасибо, Ники, только предупреждай в следующий раз заранее, ведь я их чуть не перестрелял». «Хорошо, Кэп». «Ты неисправима». «А как же». Полина внимательно осмотрела мелких военных дронов и теперь с большей опаской спросила. «Ты украл военные дроны?» «Нет, они на нас напали, а мы отбились». «О, Кэп, совсем забыла сообщить. Пока вы там бегали по крышам, к нам пришли личности с оружием, которые также решили атаковать. Есть немного раненых, но нападавшие были убиты». «Сильно ранены?» «Нет, только царапины». Пара капсул здоровья, и все будет нормально. Но капсулы годятся только для того, чтобы лечить подобные царапины. Намек ясен, Никки. Тогда я тебя попрошу составить список самого необходимого, если ты его еще не составила. Посмотрим, что можно будет найти в Академии. Илья, ты это серьезно? Полина посмотрела на меня, как на идиота. Ты про что? Ты согласен тратить золото на других? Я согласен тратить золотые монеты на свою базу. У меня для этого есть свои цели и далеко идущие планы, лишь бы все не угробить в процессе. Вон, смотри, нас уже встречают, машут руками и радостно приветствуют. Мы дома, Полина. Мы дома. Глава 28. Жизнь корабля. Интерлюдия. Итак, уважаемые, разрешите вам представить новых жителей нашего дома. Во-первых, Дриада. Вы все ее знаете, и сразу скажу. Если хоть кто-нибудь решит вдруг навредить другому, он сильно пожалеет об этом, и это не пустая угроза. Вы знаете, что творится снаружи? «Так вот, этот разумный тут же отправится туда!» Сглотнув, Полина осмотрела всех собравшихся. Илья устроил самое настоящее знакомство с новичками. Вот только напрягало то, что она стоит у всех на виду и у некоторых есть оружие. Вот кто-то выхватил пистолет, нажал на курок – бах! Перед Полиной появилась водяная преграда, и пуля застыла в полуметре от неё. Незнакомец из недавно прибывших новичков тут же пустился на утек. Дриада вновь бросила быстрый и испуганный взгляд на Илью. Он только покачал головой и, достав, видимо, из карты игольник, выстрелил тому в голову. Тело неудачного убийцы тут же рухнуло на асфальт. Повторюсь, здесь заканчивается привычная жизнь города без законов. «Если хотите махать своими дробовиками и другими орудиями, прошу, убивайте зомбаков, их полно в городе. Наказание за предательство и попытку убийства своих одно — смерть». Тело убийцы исчезло, а Илья поморщился. «Э, так нельзя, это незаконно!» — крикнул один из новичков. «Да?» — Илья грустно усмехнулся. «Вы только посмотрите!» «Этот человек только что попытался убить данную девушку только ради награды. Это, по-вашему, законно?» Голос повторил. «Это незаконно. Его должны были судить по статье «Попытка убийства безоружных лиц» от 10 до 15 лет в тюрьме и...» «Спешу вас расстроить». Илья вновь улыбнулся. «Старые законы здесь не действуют, как и во всем мире». Я же предлагаю убежище всем, кому оно нужно и кто желает безопасности. Но ради безопасности приходится работать. Это касается всех. И не смотрите на меня так. Это наш общий дом, а дом нуждается в ремонте. Скажите, среди вас есть те, кто владеет знаниями об электронике и знает, как она работает? Не в теории, а именно на практике? Из почти 70 человек руки подняли всего трое. Вот видите, всего три специалиста. А теперь те, кто может и хочет защищать дом. В этот раз подняли руки больше половины, включая девушек и женщин. Илья вновь кивнул. А остальные не владеют знаниями и боятся зараженных. Я понимаю и не настаиваю, но сидеть просто так в полной безопасности я им не позволю. Он воплотил карту и показал всем присутствующим. Есть не только боевые навыки, но и самые обычные, мирные. Вот, например, как этот, навык подчинка Позволяет восстанавливать системное снаряжение до третьего уровня включительно. Кто не захочет воевать, прошу подойти на склад и ознакомиться со списком доступных навыков. От этой обязанности освобождаются только дети. Те же, кто не придут и не получат навык, пусть подумают. Если кто-то считает, что его эта участь минует, «Запомните, что еды вы в таком случае не получите». «Это незаконно!» «Прошу на выход, ворота всегда открыты. Здесь останутся только те, кто будет приносить пользу. Для записи в отряд обороны можете записаться у Жоржа или у Ави. Вы все их знаете. И последнее». Илья повернулся в левую сторону. «Николь?» Слева от него появилась голографическая девушка в том же красном костюме, которая, слегка улыбнувшись, осмотрела всех собравшихся. Это Ники. Она будет присматривать за безопасностью на этом корабле и находиться в засекреченном месте, чтобы ей никто не навредил. Можете просто попросить. Она услышит вас и ответит на большинство ваших вопросов. «Боже, да хватит уже в нее стрелять! Вы только тратите боеприпасы!» Так вот, она будет мне докладывать о каждом из вас, кто работал и приносил пользу, а кто получил навык и отлынивал. Одно дело, когда нет работы, и совсем другое, когда просто валяешься». В этот момент раздался очередной выстрел, и в этот раз напротив Полины замер сгусток энергии. Девушка попятилась назад. Илья же в очередной раз вскинул игольник, прицелился в убегающую фигуру. Ею оказалась девушка, полностью в системных вещах. Выстрел. Непредусмотренная природой дырка в голове. Я верен своему слову. И если я что-то пообещал, то так оно и будет. Через час можете прийти за навыками на склад. Все свободны. Конец интерлюдии. Полина, ты как? Идя по пустому коридору, мы иногда перекидывались отдельными фразами. А коридор пуст был потому... Да, просто потому, что здесь никто не жил. И вообще, тут находился капитанский мостик. Ужасно. Я верен своему слову. Если кто-то попытается кого-то убить, и вина очевидна, то наказание одно. Я поняла, но... Полина, они пытались тебя убить. Я знаю, но это не выход. Наше общество не такое. Ну да, я тоже так думал. Вот, кстати, твоя комната. Я тебе доверяю, поэтому, если что, моя находится чуть дальше по коридору. Ники, выдай по линии права доступа в ее комнату. Ага. В очередной раз слева появилась Николь, после чего подмигнула Дриаде. Права получены. Приветствуем нового члена команды. Эм, ну окей, спасибо. А, и вот, держи. Я передал девушке упаковку таблеток. Что это? Дриада со смолистыми волосами, с недоверием и даже со страхом посмотрела на них. Сейчас у тебя начнется отходняк после всего случившегося. Это просто успокоительное, не более. Спасибо, но мне это не нужно. Ну, как знаешь. Тогда постарайся поспать и успокоиться. Нам скоро отправляться обратно. Обратно в город? Нет, я улыбнулся. В академию. А здесь ты практически в полной безопасности. Э, практически? Ну, полностью безопасных мест не существует. Но это место более безопасное, чем твоя квартира. И еще. Рация. Всего еще таких раций три. У меня, у Жоржа и у Авии. Последняя, кстати, и установила те самые щиты, которые тебя защитили. И пока твой таймер не истечет, я бы вообще тебе не советовал покидать комнату, чтобы не спровоцировать разумных». «Ты ведь так не думаешь?» Полина грустно и понимающе улыбнулась, на что я тоже улыбнулся и пояснил. «Если бы я руководствовался законами логики, то просто и без затей провел бы тебя через толпу под щитом» и тем самым вывел на чистую воду всех нетерпеливых, да прогнал бы их прочь из убежища. Предателей я не потерплю. Да, я знаю, ты говорил. Прости, но у меня с доверием проблемы, сама видишь. А теперь отдыхай. Да, напоследок, вот, возьми. Воплотив бластер, передал его девушке. Так и внула, и приняла его. Карту я тебе тоже передал, как и права доступа. В карту я поместил еще и еду. В комнате все удобства, можно обустроить ее по своему желанию. Покинув комнату Полины, сам направился в свою, потирая затылок и чувствуя, будто я что-то забыл. Потом стукнул себя по голове и направился вниз, на склад. Нужно было разгрузить свою пространственную карту и вообще добавить пушек в наш арсенал». Стоило Илье уйти, как Полина тут же закрыла дверь и осмотрелась. Это была не комната. Это была мать вашу самая настоящая квартира, чуть ли не со всеми удобствами, а самое главное с железной дверью. Ты же понимаешь, что это лишь временно, что он просто тебя использует, после чего предаст, когда ты расслабишься и полностью доверишься. Нет, он не такой. Я вижу это по его глазам. Ему противно предательство, бездна. Полина начала доставать свои вещи и расставлять их по мере своих возможностей. Холодильник, кое-какая мебель и оборудование. Верно, предательство. Забыла, что уже раз предала его. Полина замерла. Со всеми этими событиями она действительно забыла об одной простой и далекой детали. Это не мог быть он. «Тот самый бот, который помогает остальным морально пережить приход системы. Ты уверена, что это не он, дочь моя?» «Да», — Полина сглотнула «Это не может быть он. Тот бот-безумец, баг и ошибка системы». «Ну-ну, давай». А я посмотрю, как ты будешь действовать, и как скоро до тебя дойдет, что кроме меня тебя никто не защитит. Руки девушки стали подрагивать. Провода и разъемы оборудования не слушались, а кое-где участки кожи стали покрываться черными пятнами из-за влияния бездны. «Я не предам, Илью!» Голос не повторился. Казалось, будто он оставил ее на какое-то время одну со своими делами и мыслями. Так и не закончив установку всего своего оборудования, Полина взяла бластер и, подойдя к кровати, спрятала оружие под подушку, после чего легла, накрывшись одеялом и не отрывая глаз от двери. Сон наступил мгновенно, хотя руки и дрожали от всего пережитого. Илья был прав и в этом. Начался отходняк. Отдал на хранение пару карт Пространственных, прошу заметить С вещами второго и третьего уровня Естественно, не самыми лучшими «Э, Это все, сэр? Слегка заинтересованно спросила меня Наша беременная управляющая временным складом глядя на очень большую кучу как карт навыков, так и снаряжения, причем и системного, и самого обычного. То Кэп, то Сэр, сколько можно, а? Вздохнув, я положил последнюю карту. Выложил все ненужное на данный момент, после чего вызвал Жоржа и Авию. Когда те явились и даже слегка запыхались, молча передал им по пространственной карте. «Я вам доверяю и надеюсь, что вы меня не подведете. Там уже есть снаряжение, отобранное специально под вас. Обычные и стандартные системные вещи. Потом расскажете Николь о своих навыках». Все ошарашенно кивнули, глядя на карты. «Ну, конечно. Я же могу закупать их в любом количестве. Был бы опыт на покупку. Вот только остальным это знать не нужно». «Кэп, откуда?» Жорж медленно оторвал глаза от карты. Оттуда, откуда и карта Авии. А теперь разберитесь с остальными картами навыков. Я их все отдал. Если есть те, кто захочет просто работать, пусть изучают электронику. Там есть и такое. И это было правдой. Весь мой свободный опыт ушел в ноль. К счастью, карты первого уровня стоят не так уж и много. А ремесленные вообще практически ничего. И последнее. «Навыков можно изучить не так много. Всего три пассивных. Но это у кого как. Так что предупредите остальных, и пусть никто не выкладывает в сеть видео и фотографии нашего склада, и вообще места. И о том, что с нами теперь Дриада, тоже». «Не понимаю». Авиа нахмурилась. «Зачем она тут? Нет, я понимаю, Николь. Она где-то тут и одновременно пытается быть везде, и помогает». Но Дриада, она стример, и на этом все. Не совсем. Сами увидите ее в деле, но позже. Она многое пережила, и пусть пока отдыхает. Как скажешь, Кэп, я тебе полностью доверяю. Жорж был в своем репертуаре. Знаю. А теперь расскажи поподробнее, что это было за нападение. Как оказалось, нападение случилось после того, когда большая и самая главная птичка начала удаляться. Мало того, что тот солдат, которого я выкинул из нее, сумел в полете облачиться в бронекостюм, так к нему пришло еще и подкрепление, которое слегка потрепало наших бойцов. Увы, как мне сообщили ранее, выживших из числа нападавших не было. К счастью, только с их стороны. «Выдай пострадавшим капсулы здоровья». «Можешь взять на складе и помоги как следует распределить по другим картам мелкие вещи». Авиа кивнула, хотя я обращался к парню, и пошла к беременной женщине, которая как раз объясняла некоторым молодым бездельникам, куда и что нужно ставить. «Жорж, а где тут пункт приема пищи?» «Кэп, ну зачем так официально? У нас просто ресторан при музее, и расположен он на палубе выше. Пойдемте провожу». И он провел. По пути я ловил взгляды, вот только в них было не торжество, а самый настоящий ужас. Ну да, я тот еще убийца. При всех исполнил то, что обещал. Зато они теперь знают, что я всегда держу свои обещания. И это правильно. Ресторан или бывшая столовая при музее встретил нас тишиной. Причем до моего появления все шумно голдели и что-то обсуждали. Когда я присел за столик и раскрыл меню, ко мне тут же подошла официантка орионской расы. Точная копия человека, только кожа зеленая. «Что будете, сэр?» Я улыбнулся. «Скажи, а что повар может приготовить?» «Не очень много, но продуктов пока хватает. Весь перечень есть в меню». Я кивнул и, осмотрев меню, наскоро сделанное от руки, вновь перевел взгляд на девушку. «Будь добра, позови сюда главного повара». Она кивнула и очень быстро удалилась с явной паникой на лице. Я же начал потрошить неприкосновенный запас опыта. Ничего, все равно собирался на охоту после короткого сна. «Опыт плюс 634». «Немного, но сойдет». Прибежал повар и еще больше побледнел, увидев меня. «Да, капитан, вы что-то хотели заказать особенное?» Я отрицательно покачал головой, а на столе, словно из воздуха, появилась карта. «Возьми и изучи ее». Повар понимающе взял карту и осмотрел ее, но тут его глаза расширились. «Капитан, это же...» «Да, изучай». Я снова улыбнулся. На карте был изображен котелок, рядом с которым лежал нож, разные кулинарные приспособления и, конечно же, сама еда. И все это было изображено на синем фоне. Карта вспыхнула голубым пламенем и тут же исчезла, а я с удовольствием наблюдал, как у нашего шеф-повара вместо ужаса на лице появляется улыбка. «Уважаемый, а теперь вы сможете сделать что-то, указанное в этом меню с такими продуктами». Он молча взял меню и, изучив его, разорвал на две части. «Это никуда не годится. Пару минут, капитан!» Он убежал, причем так быстро, что мне действительно показалось, что тот использовал какой-то навык, чтобы ускориться. Прошло ровно две минуты. Прибежав обратно, он положил передо мной лист формата А4, и я, ознакомившись с новым меню, довольно кивнул. «Хорошо!» Тогда мне, пожалуйста, жареный стейк и кружку горячего чая». Вот тут удивились все, даже шеф-повар данного ресторана. Всего один жареный стейк и кружка чая, но он убежал и принес уже готовое мясо. Вот только была небольшая особенность. Блюдо вышло фантастическим даже на вид. Идеальное сочетание всего, что только можно. А запах... Запах практически мгновенно разлетелся по помещению. Да такой, что даже у тех, кто поел, запели киты в животах. Вновь кивнул и посмотрел на нашего теперь уважаемого шеф-повара. «А теперь приготовьте всем еды», — сказал я с широкой улыбкой. И тот словно расцвел. Быстро убежав на кухню, он начал творить самую настоящую магию. Из кухни практически мгновенно донесся и распространился запах ранее приготовленных блюд, вот только сейчас все было куда вкуснее. Возникло такое ощущение, что можно насытиться только одним воздухом. Минут через 30 пошли первые блюда, и заканчиваться они явно не собирались. Стоило им оказаться на столах, как те мгновенно исчезали. А лица тех, кто уже поел, сами собой расплывались в такой улыбке, будто начали ностальгировать. «Шеф, что это с тобой стало?» Крикнул неизвестный из другого конца зала. А я с улыбкой отправил кусок мяса себе в рот. Давно ведь не ел, тем более свежей пищи. «Навык! Это просто чудо какое-то! В голове столько идей, как и что можно сделать!» «Да я в жизни никогда не додумался бы до таких комбинаций и специй! Мама дорогая, какие же помои я готовил раньше!» Возгласы повара перемежались с бормотанием. И смотря на него, я понимал, что умелый повар – это не менее важная профессия, чем умелый механик. Доев свой стейк, я встал и направился к выходу, как за мной практически сразу снесли стальные двери» а затем, гомоня, вся эта толпа направилась на наш склад. С улыбкой дотронулся до кнопки связи по общему каналу. «Авия, к вам гости! Нет, стрелять на поражение запрещаю. Пусть встанут в очередь и записываются». «Поняла, Кэп. Эм, можно вопрос?» «Конечно». «Вы злитесь?» «За что?» «За тот случай, ну когда я вам отдала карту». С явным намеком на что-то большее спросила девушка, и голос предательски дрогнул на последнем слове. «Нет, не переживай по этому поводу». Отключив рацию, в очередной раз направился в свою каюту. Проходя мимо комнаты Полины, прислушался, но там стояла тишина. «Ники, кто-то заходил?» «Нет, Кэп, она в полном порядке, хотя периодически трясется во сне». Проблемы были? Ну, у меня сигнал из ее комнаты пропал на несколько секунд, но она так и продолжала собирать свое оборудование. Хорошо. Отойдя от двери, я пошел в свою комнату. Рядом со мной появилась Ники в своем прикиде. Тебе не надоело так ходить и косплеить фильм? не мне нравится. Хм, вижу по улыбке. Как сама-то хоть? «Прошло не так много времени, но я обустраиваюсь. Написала несколько программ для наблюдения за окрестностями, пока сама не приспособлюсь, но это куда лучше, чем быть мозгом в банке». «У тебя есть пожелания?» Ники вздохнула и с грустной улыбкой посмотрела на меня. «Эх, сдержи свое слово и защити мою семью. Я в твоем клане и уходить никуда не собираюсь. Ах, да!» «Еще ты смотрел такой старый фильм, где на Землю попадает инопланетный вирус, но как-то так получилось, что он заключен в корабле в море». «А вот сейчас ты меня слегка пугаешь». «Не, не переживай». Ники отмахнулась. «Я про что говорю-то? Вот смотри». Она отошла примерно метров на десять, развела руки в стороны, и в них тут же ударили короткие электрические разряды. «Ага». «Вижу, как ты изогнул бровь. Не переживай. Так вот, к чему это все? Мать сохранила мне мои способности. Хотя теперь я часть корабля и команды...» хм, часть команды, часть корабля. Интересная мысль». Я быстро помахал рукой, стараясь привести мысли в порядок. «И ты этим можешь убить?» «Могу, но я умею контролировать напряжение, так что это не затронет генераторы». Тут она посмотрела на лампы. «Разве что только рядом стоящую электронику. Блин, словно прыщ на заднице вскочил». «Погоди, ты это о чем?» «А, ты не знал? Хотя да, ты ведь даже не читаешь сообщения, как я погляжу. Зайди и посмотри». «Ники, скажи своими словами, что случилось?» «Ох, Илья, я не просто так сказала про часть корабля. Корабль и есть я». Я стала его частью, а клан вообще закрепил меня и удерживает мое сознание от того, чтобы я не свихнулась. А еще у меня, как ты мог заметить, проявились эмоции. Капец! То есть ты теперь его пленница? Нет, ты опять не понял. Я и есть этот колониальный корабль. То есть ты хочешь сказать, что мы, как паразиты, поселились в твоём теле? «Ну, сравнение, конечно, так себе, грубое очень. Я бы сказала, как антитела, которые борются с инфекцией». «Илья, что с тобой? Да все норм, не переживай, ты прям позеленел». «Нет, не норм». Я поднялся и, открыв двери, зашел в свою комнату. Следом зашла и сама девушка, осмотрелась и поморщилась. «Илья, не сочти за грубость, но почему ты не расширил пространство?» Я сел на кровать и при помощи своей металлической руки отправил все свое обмундирование в карту. Ты о чем? О том, что это половина комнаты. Ники взмахнула рукой, и вслед за ее движением появилась радуга. Я вновь закатил глаза, а комната стала расширяться. Ну вот, а то спишь будто в прихожей. А вот, кстати, и отчет. Комната увеличилась до размера квартиры. Добавились книжные шкафы, несколько голографических экранов и даже несколько карт. Стратегическая карта и карта звездного неба, на тот момент с некоторыми пометками. Судя по всему, делала их сама легенда Содружества, когда эта махина еще летала. Охренеть! Не выражайся. Небольшой электрический разряд ударил мне по заднице. Эй! Ну вот, так-то лучше. «Обживайся, а меня уже вызывают. Увы, пока разрываться не могу. И не переживай, я всем довольна. Я будто снова живая». Улыбнувшись, Ники исчезла. Хотя в самый последний момент мне показалось что-то странное в выражении ее лица. А я, не став ничего рассматривать, просто завалился спать. И самое интересное, я не устал. Скорее, это очень сильная нагрузка на разум внимание приказ хаоса уничтожьте последователя бездны награда отвали Я еще понимаю, когда бездна шлет по линии приказы на мо уничтожение но мы-то с тобой уже не первую жизнь знакомы. Глава двадцать девятая. Опыт – дело наживное. Илья, проснись! Раскрыв глаза, я обнаружил себя лежащим в холодном поту на смятой и местами порванной простыне. Подняв глаза, увидел рядом с собой Авиу, Жоржа, Ники и, конечно же, Полину. Непонимающе осматриваясь, я поднялся и увидел, что подушки по какой-то причине находились в разных концах комнаты. Что произошло и почему вы все здесь собрались? Мой вопрос поставил всех присутствующих в тупик. Это мы и хотим узнать. Полина тут же подскочила и приложила свою ладонь к моему лбу. Ты ледяной. Ники, можешь провести диагностику? Нет, я не медбот, и оборудования у меня нет. Я в порядке. Обычный кошмар. «Правда, давненько они меня не беспокоили». Все озадаченно переглянулись. «Я знаю, мир изменился и все такое», — Жорж покачал головой. «Но ты, Кэп, такое ощущение пережил что-то похуже». «Так, со мной все хорошо. Кто из вас забил тревогу?» Я пристально всех осмотрел. «Я», — Ники сделала шаг вперед. «Прости, Илья, не знала». «Да все норм. А теперь, пожалуйста, оставьте меня одного. Мне хотя бы одеться нужно, а то в одних трусах щеголяю». Девушки мгновенно покраснели, будто и не замечали данного обстоятельства ранее, и поспешили удалиться. Жорж только покачал головой и вышел. Как только дверь закрылась, улыбка ушла с лица, и я устало потер виски. «Илья, ты ведь в курсе, что я уйти не могу?» «Знаю». Поделишься своим кошмаром? Если поделюсь, то боюсь, они будут сниться тебе, хоть ты, похоже, и не спишь. Вообще-то сплю, хоть и по привычке. Создала парочку тревожных программ, но пока они молчат. Да и сейчас день на дворе. Понятно все с тобой. Илья, тебе нужна помощь. Любая. Ты должен с кем-то поделиться, а еще желательно сходить к психотерапевту. Считаешь меня психом? Может, ты хоть подсматривать перестанешь? А я и не смотрю. Ники, я слышу по тембру твоего голоса. Блин, спалилась. Окей, отключусь от твоей комнаты на пару минут. Не верю. Извращенка. Внезапно молния ударила в мою пятую точку. Ай, ну я же говорил! Второго удара не последовало. Одевшись, я вышел в коридор и зашел к новому члену отряда алина ты как?» Девушка в очередной раз была под компьютерным столом и подключала оборудование. «Все ок, уже подключаю. А ты, вы как?» «Прекращай выкать. Я остальных отучить не могу, а тут еще и ты». Послышался удар головой о столешницу. Из руки показался Эд, и с сокрушенным видом пополз в сторону девушки. Раздался крик. «Успокойся!» «Он сам все подключит. Вылезай!» «А он знает?» «А этого я не знаю». «Но он же твой, Пет». «Он мой друг, и только. Система не заключила договора, что он мой Пет». Девушка вылезла из-под стола и с нескрываемым удивлением наблюдала за Петом. «Готова отправиться обратно в академию?» «Да», — ответила и хмыкнув добавила. «Хм». Нам бы еще нашего танка в твой клан, для полной команды, так сказать. «Можно. Интересно, он вообще выжил в течение этих двадцати четырех часов?» «Выжил. Куда наш щитоносец денется?» «Я думал, ты вообще будешь бафером в нашей команде, но, учитывая, что ты теперь с бездной...» «Я не с ней, а с тобой. Поспешила я тогда принять решение, вот и все». Не сочти за грубость, но почему именно бездна? Как по мне, это самый отрицательный вариант. Девушка грустно улыбнулась и, поджав ноги, положила голову на коленки. «Она мне близка. С самого детства я одинока. Даже несмотря на то, что у меня море подписчиков. Я улыбаюсь на камеру, веду стримы и говорю, что все хорошо. Знаешь, это как с клоунами». Они смешат остальных, а сами несчастные и одиноки. Что ты молчишь? Даже о родителях не спросишь. Почему я одна, хотя у меня вроде как было все? Или почему одиноко?» Хотелось бы узнать, но я понимаю, что такое душевные раны, и давить не собираюсь. Послушать, конечно, интересно, но заставлять тебя не стану. Просто хотел сказать, что этот апокалипсис изменил многое. Как видишь, в нашей небольшой общине все разумные сплотились воедино. Ты же, вместо того, чтобы просто поплакаться, как многие другие, создала сайт, где собрала информацию и стала делиться ею со всеми выжившими. Благодаря тебе и только тебе выжили очень многие. Ты их надежда. Полина фыркнула. Пойдем уже посмотрим на этот инкассаторский аэромобиль. Хм, тоже мне надежда. Я тебя понял. Но безбашенные придурки, увы, тоже на твоем сайте тусуются. и Им плевать на рамки морали. Но есть и нормальные. Есть. Есть по крайней мере четыре человека, двоим из которых я доверяю. Ты и наш Бугай. Чуть меньше я доверяю Авии и Жоржу, кажется. Но ты хаосит, а хаосит и бездна. Сама не понимаю но меня от тебя в дрожь бросает. Меня тоже, но я уже привык этого не замечать. Расскажи, что произошло с тобой, что тебе снилось. В этот момент Эд закончил, и мониторы приветливо мигнули. Хотелось бы, но последний, кто это узнал, была Кассия, и она слегка сошла с ума от того, что увидела. Заглянула в мои кошмары напрямую. Вот и решай. Что я пережил такого, что демоница слегка поехала крышей? Да, я, пожалуй, пока воздержусь. Если что-то нужно, обращайся. А теперь последнее. Я встал. Не выкладывая расположение нашей базы и мое лицо. Не стоит кому-либо знать о том, кто я такой. Твое имя и фамилия прогремели на весь мир. Думаю, нет смысла скрывать такие данные. «Да, не прогремели, однако никто не знает меня в лицо. К тому же есть множество однофамильцев». «Хорошо. По этому поводу можешь не переживать. А ты сейчас куда?» Глаза Полины блеснули интересом. «В город. Мне нужен уровень или просто набить побольше опыта. Еще есть у меня идеи по поводу нескольких лавок, точнее того, что необходимо в них приобрести, а то мои запасы совсем поиздержались». «Мне с тобой?» «Шутишь? За тобой полгорода сейчас охотится!» «Нет, сиди лучше здесь!» «Хотя погоди, есть идея!» Отвлекшись, посмотрел по сторонам. «Ники, а можно и Полине наш чат подключить?» «Илья, ты уверен?» Николь появилась, как всегда, в красном костюмчике. «Если переживаешь за ее защиту, то можешь выдохнуть. Тут самая защищенная часть корабля». К тому же Авиа и Жорж уже доказали, что им награда не нужна. Или нужна, но они тебя боятся». «Делай ей чат». «Как скажешь. Но помни, через некоторое время такие чаты окажутся у всех». Полина замерла, а потом медленно выдохнула. «Охренеть». «Вот-вот». Ники улыбнулась. «Можешь писать мне и Илье, если захочешь». Это самая безопасная сеть, которую невозможно отследить. Думаю, ты быстро разберешься». «Хорошо, спасибо. Я разберусь, можешь не переживать. И спасибо за помощь тебе, э, Ники, верно?» «Да», — сказала Ники с улыбкой. «Уверена, что мы подружимся. Только не нужно тут устраивать саботажи. Как я и сказала Илье, этот корабль и есть я. О, кстати, Илья, ты не думал о названии клана?» И вообще, о названии корабля. Его старое название «Надежда», но даже не вздумай его называть по-новому «Ники» или «Николь». бр нет, пока не думал об этом. Удачи вам, девочки, а мне действительно пора. Покинув комнату Полины, я вновь воплотил свое снаряжение, натянул капюшон и спокойно направился к выходу. Теперь меня провожали заинтересованные, а иногда и благодарные взгляды. По крайней мере, я могу не беспокоиться о том, что они погибнут от группы жалких рейдеров. Общий чат. Кэп, забыла предупредить. Если что, у вас будет поддержка с воздуха, но не обещаю. Даже спрашивать не буду, что ты там устроила, но молодец. Спасибо, рада стараться, хозяин. Да ну тебя, не смей больше так шутить. Как прикажете. Ого. «Да у вас тут страсти!» «Ты еще тут не начинай!» Продолжая переписку, я заметил отряд девчонок и мальчишек, который как раз готовился к рейду, а Авиа и Жорж раздавали указания. Немного неумело и забыв кучу деталей, но, кажется, они и сами начали это понимать. Главный вход, он же и выход, под охраной, и это очень хорошо. «Кэп, вы в город?» Да, Жорж, нужно прокачиваться, да и разведку провести. А вы будьте осторожны, сами понимаете, опасность исходит не только от зомбарей. Знаю и прекрасно понимаю. Хорошо, куда направитесь? Да есть тут небольшой торговый центр, хотим его зачистить. Парням нужна практика и требуется опробовать свои навыки. Список всех потраченных карт на обучение готов и доставлен Николь, как и имена тех, кто их изучил, включая гражданских. Очень хорошо. Кэп, мы стали в разы сильнее. Парни и девчата, которые изучили электронику, стали разбираться в ней куда лучше. Но такими темпами у нас скоро материала не будет хватать. А значит, нам нужны детали. Даю подсказку. Вы в музее. Осмотрите соседние корабли. Да, это экспонаты, но все снять с них просто не могли. А я посмотрю, что есть в городе. Не забудь оставить достаточно людей для обороны дома. Как прикажешь, Кэп? Вжух! И голова зомбака десятого уровня обзавелась довольно большой дыркой. Покачнувшись, зараженный рухнул на землю, а Эд быстро собрал добычу и приволок ее мне. «Молодец! Заслужил два золотых за свои труды!» Скормил денежки своему троглодиту и продолжил фарм. «Это довольно весело и интересно. Вот только я не прокачивался. Точнее, прокачивался, но собирал опыт ровно до половины шкалы. Жаль, но я до сих пор не обновил весь свой гардероб. О, а вот и мой отряд. Посмотрю, как те справляются». «Пошли, Эд!» Перепрыгнув через небольшую крышу в облике мимика, прилег и выглянул из-за угла. Выглядят грозно. Все обвешаны системными погремушками, но улавливается и военное обмундирование. Идут грамотно и при этом контролируют пространство. Ударил эхолокацией. В помещении обнаружились порядка десяти зараженных и запертые двери. Выживших тут не было. «Спокойно, ребята и девчата. Держимся вместе и не отстаём Наша первоначальная цель – не погибнуть. Потом продукты». «Молодец, ничего не скажешь. Но тут вроде и нет ничего опасного. Разве что громила медленно ковыляет в их сторону. Вот, пожалуй, им-то я и займусь». Воплотив игольник, спрыгнул с крыши так, чтобы меня не было видно ни группе, ни монстрам. Подошел к громиле десятого уровня и постучал пальцем по плечу. «Простите, как пройти в библиотеку фу «Фух, как-то так». Громила резко развернулся, и игла, покинув обойму игольника, мгновенно пробила голову насквозь. Громадная туша покачнулась и неспешно рухнула на спину. А карт навыков до сих пор нет. Похоже, меня действительно кинули с этой возможностью. Собрал двадцатку золотых и замер, краем глаза уловив движение. Очень быстрое и смазанное движение. Напрягшись, осмотрелся, но тут были самые обычные зараженные. Вновь смазанная тень, и я мгновенно улетаю в стену очередного здания. Но еще в пути, активировав замедление, мой мозг стал обрабатывать информацию в разы быстрее, и я сумел разглядеть нападавшего. Длинные когти, черная обтягивающая скелет кожа, ненормально вытянутое лицо, как у летучей мыши, вывернутые назад колени и ненормально большая голая ступня. Непонятно даже какой расы было это существо ранее, но во время полета я запросил информацию. Зомби. Уровень 15. Эволюционировавший зомби. Тип скоростной. Описание. Данные зомби намного быстрее и ловчее своих собратьев, обычных зомби. Они могут прыгать на расстояние до 7 метров, при этом не теряя дальнейшей скорости, имеют звериный разум и обожают играть со своей жертвой. Однако малейшая царапина, и зараженный практически сразу превращается в очередную жертву. Навыки Заражение Может заразить зомби-вирусом любое разумное создание. Ускорение Ускоряет себя в четыре раза. Чутье – редкий навык. Зараженные могут чувствовать притаившихся врагов даже скрытых маскировкой. На редкость информативно. Даже сам не ожидал таких подробностей. Удар о стену закончился не очень благоприятно для моего металлического тела, но это не помешало мне послать в замершего и как-то странно мурлыкающего зомби иглу прямо из облака пыли. Меткость не подвела. Снаряд игольника попал прямо в глаз. Скоростной покачнулся, но не упал. Похоже, и сам удивился подобной простой реакции. Второй выстрел из игольника угодил во второй глаз. И вновь ничего. Хотя нет, зрения он лишился, начав не очень уверенно трясти головой и издавать щелкающие звуки. Оставалось только подойти, размахнуться и добить кувалдой. Да ну нафиг. Воплотив верный, перевел свой меч во второй режим и, прицелившись, выстрелил. Голова зомби мгновенно отделилась от тела, отправившись в свободный полет, а из раны полилась кровь. Не став подходить, я внимательно осмотрелся по сторонам. Кто знает, может, тут целая стая гуляет подобных тварей. Проклятие, они слишком быстро стали эволюционировать. Тело зараженного мелко затряслось, начало набухать, Но тут я выстрелил второй раз, разрушая спинной мозг. Хотя, мало ли чем он там еще думает. В этот раз получилось. Как я это узнал, рядом с зараженным появился шар опыта размером с баскетбольный мяч. Подобрав его, я заметил то, на отсутствие чего только недавно пожаловался. Мне наконец-таки выпала карта навыка. Ура! «Рука-меч. Активный навык второго уровня». Описание. Позволяет превратить свою руку в подобие меча на ограниченное время. Затраты. Две единицы манны, две единицы энергии за активацию. Ограничение. Манна 5, сила 5, дух 5. Верный нехорошо завибрировал, а я только ухмыльнулся и спрятал карту навыков в пространственную карту. «Не переживай, друг, не предам я тебя». Сталь слегка загудела, после чего меч сам впервые перешел в свой нормальный режим, начав быстро нагреваться. «Твою же!» Быстро спрятал кусок стали, после чего осмотрелся в поисках новых проблем. Но их не было. Разве что мертвяки стали подходить на шум битвы, а так ничего. «А это что еще такое?» «А не, показалось». Такое ощущение появилось, будто один из мертвяков притаился и наблюдает за мной пустым взглядом, будто насквозь смотрит. Помахал ему рукой. Мелочь, что с него взять? Пусть он сначала подрастет, потом буду пускать на опыт. Да и нужно сообщить эту печальную новость. Общий чат. У нас проблема. Появились эволюционировавшие скоростные зараженные. Я знаю, Кэп. Об этом уже все пишут. Много разумных уже умерло. Я как раз просматриваю статьи, которые выкладывают на форум. Кстати, мне тут Николь помогла с оформлением сайта и написала несколько программ от спама, так что теперь у меня меньше головной боли». «Подтверждаю. Такие непристойности, фу!» «Хватит спамить. Сообщите лучше, есть ли у этих тварей слабые места». Они уязвимы ко всему, но нужно быть быстрее них, чтобы угодить в цель. И не переживай, отряду я уже сообщила. Собиралась тебе, но ты успел раньше. Прикладываю ладонь к телу и аннигилирую его, восстанавливая свою прочность. Общий чат. Все хорошо. Я с одним уже справился, хотя теперь придется искать и другие способы борьбы. Моя тактика «стреляй и беги» с ними не работает. Фарм продолжился. Конечно, Игольник без своего зачарования уже не тянул как нужно. В основном он хорош только до 10 уровня. Выше уже проблема. К счастью, боссов я тут не встретил. Да и забираться далеко от охотничьих угодий не стал. Золотые так и продолжали сыпаться, как и сам опыт. Компенсировал ли я свое отставание? Ага. И даже мог приумножить этот результат, если бы не одно «но». Мой магазин, который сжирал просто уйму опыта. Хорошо, хоть система не додумалась включить таймер. Что-то вроде «Внесите 100 единиц опыта, или ваш нелегальный магазин будет заблокирован». А, ну и гадость. Вляпался в какую-то слизь прямо посреди проезжей части. Вновь осмотрелся в поисках мутировавших тварей и нашел очередного громилу. Посмотрев на свои запасы манны, воплотил верный. Тот вновь завибрировал, а я, переведя меч во второй режим, приставил его к плечу и нажал на спусковой крючок. Выстрел. Короткая вспышка и нескольких единиц манны, как не бывало. Остальное обмундирование точно нужно будет искать на манну, и тогда я смогу стрелять, как из пулемета. Появился довольно крупный шар опыта. Вот только стоило мне подойти к нему, как тот раскололся на части и одновременно с этим раздался выстрел. Моментально ушел в сторону, а синяя дымка потянулась в сторону соседнего здания. «Ах ты, крыса! Мой опыт, значит, задумал украсть!» Прячу верный за спину и воплощаю лук. Выхожу из-за здания, и в грудь тут же врезается небольшая пуля. Впрочем, она только отскочила, а я выстрелил в окно. И, похоже, попал, так как стрела разбила окно, а стрелок умолк. Расправив плащ, больше похожий на дождевик, постучал по куску металла. Вновь поправил розовый шарф на лице. Увы, другого не нашлось, а рвать вещи на тряпку не было желания. Даже проверять не стал эту крысу. Стрельба так и не повторилась, а я на всякий случай переселился в район, где выживших было куда меньше, а зомбаков больше. Те как раз лезли по зданию. И кто-то еще лез. Ага, мои старые знакомые, используя свои коготки. Ну, для вас у меня есть особое. Нет, старая тактика не пойдет. Мимик я или нет? Врубив свою ауру, почувствовал сразу десяток мимиков от шестого до восьмого уровня на дистанции до 50 метров и нажал кнопку «Подчинить». Попытка подчинения младшего мимика. Присутствует навык подчинения пятого уровня, редкий. Вероятность успешного подчинения мимика третьего уровня – 93%. Успех. Затраты манны на поддержание контроля составляют 35 единиц манны в час. На некоторых мана вообще не тратилась, но это были совсем уж мелкие. Что-то вроде той же бытовой техники, которая спала и медленно продолжала выполнять свои обязанности, пока я ее не подчинил. Вырвавшись из заточения, взбунтовавшаяся техника повалила на улицу и тут же сцепилась с эволюционировавшими зомбарями, не только мешая их перемещению, но и как следует повреждая их связки. Более крупные особи, такие как ботоохранники полезли на здание и, практически не обращая внимания на серии ударов, которые легко пробивали их броню, сбрасывали тела мутантов, а следом прыгали на них сверху, не давая им подняться. Восемь мутантов и все лежат парализованные. Ну, как парализованные? Без рук и ног. Но до сих пор пытаются укусить. Вон как челюсть дергается. Жаль, но моим бойцам тоже досталось. Из десятка выжило только трое, да и те с очень большими повреждениями. Подошел к первому мутанту, взял кувалду и со всей силы опустил ее на вытянутую голову. Брызнула густая черная кровь с кусочками мозгов. Но я не остановился и перешел к следующему, как только убедился, что тело не начинает набухать и взрываться. Все-таки я так и не понял, что послужило катализатором восемь крупных шаров опыта и еще пять сотен золотых монет. Кажется, скоро я смогу обрушить стоимость золота в безопасной зоне. Надеюсь, что это не так. Спрятавшись в одной из квартир и отправив мимиков на бой с силовым зомби, которого они, естественно, не убили, решил пересчитать свою наличность. Фарм вышел просто замечательный. Целых пять тысяч шестьсот сорок три золотых монеты. По сравнению с этой суммой, сумма золота, которую я оставил в Академии в качестве залога, кажется мне мелочью. А так, собственно, и есть. Интересно, а как бы добывали подобную сумму остальные? Долго и трудно. Убил, быстро подобрал и беги, пока за тобой не погналась целая толпа. М да, повезло мне с этим навыком. Но пора бы и честь знать. Скоро отправление в Академию. «Самое главное — наличность я нафармил, а опыт... опыт — дело наживное!» Эпилог «Григориус, вы готовы? Студенты вот-вот вернутся!» «Милочка, я всегда к этому готов. А вы, как всегда, говорите...»